Глава тринадцатая Вышел Иван из палат царских, а братья его тут как тут. Один нос задрал, второй голову опустил, как баран на новые ворота. Уж неизвестно, что они собирались младшенькому сказать, да только их спешно позвали в палаты царские. Пришлось старшим царевичем уйти. А Иван хмыкнул тихонько, да и пошел к себе в терем. Некогда с братцами разбираться. Пока. Ему еще мастерскую устроить надо. Да разузнать, где в городе можно прикупить разных мелочей нужных. На закате Шишимара знакомая подергала Ивана за рукав. «Царевич, царевич! Царь-батюшка у ворот стоит, дожидается!» Еле оторвался Иван от своей задумки. Лука самострела. Но делать нечего. Обтер руки тряпицей, лицо под рукомойником ополоснул и пошел встречать родителя. Царь берендей и впряму ворот стоял. Да не в царском наряде, а в простой рубахе до портах словно из бани вышел или в баню собрался. А может, вид сделал. Да сюда сбежал. Иван молча отворил калитку, давая разрешение на вход. И царь, отец, вошел, оглянулся, откашлялся, сказал. «Терем не пойду. Не хочу воспоминания добрые портить. Давай в саду посидим». Царевич молча пошел по тропинке, ведущей в садик. Он как сивку туда отправил траву косить, так и не заглядывал. А между тем кадавр добросовестно расчистил лужайку, которую ему указал полевичок, и уже постригал вторую, шумно фыркая за кустами. На краю очищенного от травы пространства обнаружилась кованая скамейка, а напротив — яблоня. Невысокая, раскидистая. вся увешанная зелеными еще яблочками. Сели отец с сыном на лавку и молчали долго, глядя на яблоньку. Потом царь заговорил. Вот что, сын, коли мать тебе этот терем оставила, живи. Содержание тебе положу прежнее. Слыхал, диплом ты получил. Можешь, чем хочешь заниматься. Только в дела мои царские. «Не лезь!» Иван склонил голову, раздумывая, рассказать ли отцу о том, что в дороге видел, дослышал да и промолчал. «Дозволишь ли, батюшка, в городе мастерскую открыть?» «Я техномаг. Диковинки магические создавать да чинить умею. В пути немало такого встречал, да только поломанного. Чинить некому». коли Люба тебе это дело, дозволяю. Но все сам. В казне все на год вперед посчитано. Лишних денег нет. Иван только кивнул спокойно. В себе он был уверен. С голоду при царском дворе не пропадет. Одежды на первое время хватит, а там видно будет. Хотелось ему матушку первым делом навестить. Да понял царевич, что не все тут так просто. Он ведь не знал даже, в какой монастыре Василиса Микулишна отбыла на богомолье. И у отца спрашивать не хотелось. Видно, ни одна черная кошка между царем и царицей пробежала, раз Берендей даже в терем ее зайти не желает. «А яблоню сию береги», — царь кивнул на деревце. Непростые на ней яблоки, молодильные. Как согреют, не откажи отцу в корзинке. Иван с интересом взглянул на деревце. Вот бы никогда не подумал, как это молодильные. Надо бы феномен изучить. Не откажу, кивнул царевич. Не держу на тебя зла, отец. Спасибо, что сам поговорить пришел. Ты мой сын! тяжело уронил Берендей. Кто бы чего не болтал, не верь. Желающих нас поссорить много будет. Тем более. Иванов вскинулся, но Берендей махнул рукой. Неважно все. Пойду я, устраивайся. И ушел. Царевич посидел еще на скамейке, разглядывая яблоньку, и пошел ужинать. На сей раз ему кушане прислали побогаче, а паровую, уху тройную с икрой с удачей печеной, да кашу с изюмом и медом из зерна сарацинского. Запивать принесли узвары яблочный да вино заморское. Вино Иван покрутил да убрал в шкафчик. Сам он почти никогда не пил. Алкоголь сбивал чувствительность к магии. Да и с техникой потом дня три сложно было работать. Мелкие детали так и норовили убежать под стол. Зато знал, какой валютой может стать вино. Сам иногда за бутылку царского получал на складе чуть больше или чуть лучше качеством, чем положено. После ужина Иван наконец отправился в баню. помылся, попарился, да и улегся спать в надежде увидеть во сне матушку. И увидел. Сидела Василиса Микулишна на пригорочке в своем сером платье, да венок плела. Присмотрелся Иван к матери. Словно и не было десяти лет разлуки. Свежа, хороша, косарусая в руку толщиной до пояса свешивается. Руки с тонкими пальцами аккуратно сплетают травы, алые губы шепчут наговор. «Матушка!» — не сдержался Иван. Василиса подняла голову, улыбнулась. «Как ты вырос, сынок!» «Матушка, где вы? Я приеду!» «Не надо!» — покачала головой Василиса. «У тебя сейчас другой путь». «Скажите, хоть куда письмо написать можно?» Почти простонул Иван. «На Красную горку!» Словно издали отозвалась мать, и сон растаял.